первый взнос за полис. Нечему не помышлять о том, чтобы отделаться от Фила до тех пор, пока мы не заплатим хотя бы один раз. Энсон откинулся на подушку. Мне придется упростить эти три тысячи. Улыбаясь, сказал он. Но если уж задумал убийство, то надо либо идти до конца, либо вовсе не браться за дело или спросила Нэг? «Ты сказал украсть?» Он погладил ее плечо. «Мне нужны три тысячи долларов. Вот что я сказал. И надо подумать, где ее взять». Вот молчание. Нэг с Тивогой смотрел на Энсена. Наконец он заговорил снова. «Твой муж вообще-то деловой человек?» Она презрительно махнула рукой. Муниленно у меня только цветы до женщины». «Ты не замечала, читает ли он текст документа, прежде чем подписать его?» «Или только просматривает?» «Есть ведь люди, которые подмахивают бумаги почти не глядя». «Как ты думаешь...» Станет он изучать страховой полис, и особенно ту его часть, которая напечатана мелким шрифтом? Мне Они... это очень важно знать. Ты не будешь возиться с мелким шрифтом? С глушной усмешкой ответила Мэг. И с крупным тоже. Он просто никогда в жизни не подпишет никакого страхового полиса. Никакого, понимаешь? А пять двадцать пять ну ладно если дать ему поиск в четырех экземплярах станет он проверять их все или ограничиться только одним он никогда не отличался с скрупулезностью думаю проверить только первый отлично проговорил он обнимая ее Но все же подумай еще раз, Мэг. Если ты вяжешься в это дело, пути назад не будет. Она пробила ладонью по его волосам. Почему ты до сих пор сомневаешься во мне? Она, как еще не понял, что ради тебя и этих денег я готова на все. Энсен промолчал. Он еще крепче прижал к себе ее податливое тело и закрыл глаза. С дозавтраком, состоявшим из яйца в смятку и подгоревшего тоста, Энсон обратил внимание на оправленную в деревянную рамку грамоту, висевшую на стене гостиной. «Что это там такое, Мэг?» Спросил он, указывая на стену, вымазанным в масле ножом. «О, это гордость Филы», — ответила она, — диплом за отличную стрельбу. Энсон встал, прошелся по комнате и, приблизившись к стене, стал внимательно изучать диплом. Филипп Барну занял первое место на конкурсе стрелков из пистолета организованным Плитраунским клубом стрелков по мишеням в марте прошлого года. Штраховой агент вернулся к столу, сел и с задумчивым видом отодвинул недоеденное яйцо. Значит, твой Фил, чемпион по стрельбе из пистолета. Но интересно, че, что Уже скоро год, как он забросил тренировки. А жаль. Если бы он все время торчал в своем клубе, то не путался бы у меня под ногами. Он унесен вольвер? Да, сказала Макнахмурис. А зачем тебе? Он вот здесь, в доме? Да, в нижнем ящике старого буфета. Покажи. Зачем? Она пожала плечами, поднялась и направилась к бухвету. Вытащив из него деревянную коробку, она поставила ее на стол. В коробке лежали полицейский кольт 38-го калибра и пачка патронов.